Глава третья. Лето 2017 года. Чувство странной неопределенности осталось с Элоди и на следующий день, когда она по дороге на работу записывала в блокнот все, что могла вспомнить из материной сказки. За окном расплывался Лондон. Какие-то школьники чуть дальше по проходу хихикали, уставившись в экран телефона, а она, положив на колени блокнот, с головой ушла в свои записи и забыла об окружающем мире. Сначала ее рука едва поспевала за ходом мыслей, но чем ближе к вокзалу Ватерлоу подтягивался поезд, тем больше ослабевал энтузиазм, и ручка все медленнее скользила по бумаге. Пробежав глазами написанное, а у нее получилась сказка о доме с флюгером в виде луны и звезд, стоящим на берегу из лучистой, Прихотливо текущей реки, о темном лесе вокруг и о том страшном, что случалось в этом лесу ночью. Элоди немного смутилась. Детство какое-то. А ведь она взрослая женщина, как-никак. Поезд подошел к платформе и замер. Элоди взяла сумку, которая всю дорогу стояла у нее в ногах. Она заглянула внутрь, убедиться, что альбом на месте. Он был там, аккуратно завернутые в чистое хлопковое полотенце для чая, и неуверенность снова затопила ее. Едва она вспомнила свое вчерашнее безрассудство. Не весть откуда взявшуюся потребность завладеть этим альбомом и растущую убежденность в том, что в нем кроется какая-то тайна. У нее даже возникло подозрение. Слава Богу, хватило ума не поделиться им с отцом что именно ее этот альбом ждал долгие годы. Телефон зазвонил, когда Элоди шла мимо Сент-Мериле Стренд, и на экране высветилось имя Пенелопы. Бабочки тут же запорхали в желудке Элоди, и она подумала, что отец, похоже, был прав. В последние дни ей не по себе именно из-за скорой свадьбы, а вовсе не из-за нарисованного дома. Отвечать она не стала и сунула телефон в карман. С будущей свекровью она свяжется позже, после встречи с Пиппой, когда будет что доложить этой внушительной даме. В тысячу первый раз Элоди пожалела о том, что ее матери нет в живых и некому равновесить баланс сил между ними. Из достоверных источников, а не только со слов отца, Она знала, что Лорен Адлер была женщиной экстраординарной. Лет в 17 у Элоди случилось запойное расследование личности матери, которое началось со стандартных поисков в интернете, а позже привело ее к необходимости оформить читательский билет в библиотеке Британского музея, где она собрала все статьи интервью, имевшие хотя бы косвенное отношение к Лорен Адлер и ее краткой, но блистательной карьере. Все это Элоди читала и перечитывала ночами у себя в спальне, и постепенно в ее сознании сложился образ яркой молодой женщины, наделенной поразительным талантом, виолончелистки-виртуоза, непревзойденно владевшей инструментом. Но особенно Элоди ценила интервью, потому что именно в них, в небольших интервалах между вопросами журналиста, девушке слышался голос матери. Это были ее мысли, ее слова, характерные для нее обороты речи. Как-то на отдыхе в Греции, в номере отеля, Элоди прочла книжку, которую нашла под кроватью. Это была история умирающей женщины. Она писала своим детям письма о жизни и о том, как прожить ее так, чтобы мать продолжала направлять каждый их шаг даже после смерти. Но мать Элоди ничего не знала о своей судьбе и не успела снабдить дочь мудрыми советами на будущее. Хотя, если подумать, интервью были ничуть не хуже. И летняя Элоди читала и перечитывала их до тех пор, пока не выучила наизусть, и шепотом произносила целые строчки, глядя в глаза своему отражению в зеркале, над туалетным столиком. Они заменили ей любимые поэтические строки, превратились в набор ее персональных заповедей. Ведь, в отличие от Элоди, которая боролась с прыщами и тяжелой формой подростковой застенчивости, Лорен Адлер в свои 17 лет была просто лучезарна, скромная, хоть и талантливая. Она уже солировала на променад-концертах, чем навсегда утвердила себя, в качестве главной музыкальной любимицы нации. Даже Пенелопа, чья уверенность в себе была столь же исконной и неподдельной, как нитка жемчугу вокруг ее шеи, говорила о матери Эллади не иначе, как с нервической дрожью в голосе. Она никогда не называла ее «твоя мать», только Лорен Адлер. Скажи, а у Лорен Адлер был любимый концертный номер? Или... Где Лорен Адлер больше всего любила выступать? На эти и прочие подобные вопросы Эллади всегда отвечала честно, выкладывая все, что знала. Интерес Пенелопы ей льстил, и она всячески старалась поддерживать его. Да и то сказать, имея дело с родовым поместьем Алистера, его облаченными в твит родителями, вековыми традициями их семьи и галереей портретов предков, Элоди не могла пренебречь ни одним преимуществом из тех, что дала ей судьба. Еще в самом начале их отношений Алистер сказал ей, что его мать — настоящая фанатка классической музыки. В юности она и сама играла, но, начав выезжать в свет, все забросила. Именно истории жизни Алистера заставили Элоди полюбить его — Он рассказывал о том, как мать еще мальчиком брала его с собой на концерты, о возбуждении, которое царило в Барбикане перед очередной премьерой лондонского симфонического, о том, как выходил на сцену дирижер в королевском Альберт Холли. Это были их с матерью особые моменты, только для них двоих. Боюсь, что для моего отца все это было несколько чересчур, Его любимый культурный досуг — регби. С тех самых пор и по сей день мать с сыном ежемесячно назначали друг другу свидание — вечера, когда они вместе ходили на концерт, а затем ужинали. Пиппа, услышав об этом, выразительно подняла брови, особенно когда узнала, что Элоди ни разу не была приглашена на эти музыкальные посиделки, но та лишь отмахнулась. Она где-то считала, что лучшие мужья получаются как раз из тех мужчин, которые хорошо относятся к матерям. Кроме того, ей было даже приятно, что хоть кто-то из ее окружения заранее не предполагает в ней страстной любви к классике. Всю жизнь ее преследовал один и тот же диалог. Малознакомые люди спрашивали, на каком инструменте она играет, и в смущении отводили глаза, узнав, что ни на каком. «Что?» «Совсем?» А вот Алистер понял. «Я тебя не виню», — сказал он ей тогда. «Какой смысл тягаться с совершенством?» И хотя пип, услышав это, опять закусила у дела, «тебе и не надо ни с кем тягаться, ты совершенство сама по себе». Элоди знала, что он имел в виду другое, и критика тут ни при чем». Идея включить в свадебную церемонию видеофрагмент выступления Лорен Адлер принадлежала Пенелопе. А когда Элоди сказала, что отец хранит полный набор всех ее концертных выступлений и, если Пенелопа хочет, ими можно воспользоваться, в устремленном на нее взгляде пожилой женщины она прочла не что иное, как истинную нежность. Пенелопа протянула руку, коснулась ладони Элоди, впервые за все время их знакомства, и сказала. Однажды я видела ее на сцене. Просто поразительно, как она вся уходила в музыку. У нее была превосходная техника, плюс еще что-то такое, от отчего ее исполнение становилось недосягаемым. Когда я ее услышала, меня хватил ужас, настоящий священный трепет. И я потеряла надежду. Элоди тогда страшно удивилась. В семействе Алистера не принято было во время разговора брать собеседника за руку, да и о таких вещах, как потеря или утрата, в том числе надежды. Эти люди предпочитали не упоминать лишний раз. Но, конечно, это был всего лишь минутный порыв, который прошел так же внезапно, как пришел. И Пенелопа вернулась к общему разговору о том, как рано наступила весна в этом году и чего теперь ждать от цветочного шоу в Челси. Элоди, не столь виртуозно владевшая искусством стремительной перемены тем, еще долго чувствовала прикосновение руки другой женщины к своей руке. А воспоминания о смерти матери тенью висело над ней до самого конца выходных. Лорен Адлер ехала в машине, которую вел заезжий скрипач-американец. Они вместе возвращались с концерта в бате. Оркестр вернулся на день раньше, сразу после выступления. Но мать Эллади осталась, чтобы принять участие в мастер-классе для местных музыкантов. «Она была очень щедрой», — повторял потом отец Эллади, «так часто, что эти слова стали чем-то вроде строчки из затверженной им летания по усопшей". Многих это удивляло, ведь она была недосягаема в своем искусстве. Но она искренне любила музыку и всегда старалась уделять время тем, кто разделял ее страсть. Ей было неважно, кто они – профессионалы или любители. Отчет Корнера, который Эллади раскопала в местном архиве в то поисковое лето, гласил, что авария стала результатом двух обстоятельств рыхлого гравия на проселочной дороге и ошибки водителя. Элоди долго ломала голову над тем, почему они съехали с шоссе на проселок, но никаких соображений о принципах построения маршрута в отчете не содержалось. Итак, водитель не избавил скорость, входя в крутой поворот. Колеса потеряли сцепление с дорогой, и автомобиль вылетел на обочину. Удар, который швырнул Лорен Адлер через ветровое стекло, был такой силы, что вызвал множественные переломы. Даже если бы она выжила, то играть на виолончели больше не смогла бы. Это Элоди поняла из разговора двух ее друзей-музыкантов, которые подслушала из своего укрытия за диваном. Тема смерти, как меньшего из двух зол, звучало в нем отчетливым лейтмотивом. Но Элоди считала иначе, и так же считал ее отец, который с размеренностью автомата прошел через похороны и все, что последовало за той страшной вестью. И лишь позже, когда анестезия первого шока стала проходить, погрузился в серую пучину отчаяния, уже не так пугавшего Элоди, как его первоначальное спокойствие. Он, конечно, считал, что надежно скрывает свое горе, когда остается один за дверью спальни, но, увы, старые кирпичные стены были не настолько толсты. И вот как-то вечером на пороге их квартиры появилась соседка, миссис Смит, и с невеселой, все понимающей улыбкой, стала кормить их ужином, яйцами в всмятку и толстыми. С тех пор она приходила регулярно и развлекала Элоди жуткими, захватывающими рассказами о жизни в военном Лондоне. Она была еще совсем девочкой, когда авианалеты и жестокие бомбежки стали происходить каждую ночь, и тогда же пришла телеграмма с траурной каймой «Отец пропал без вести». Вот так случилось, что смерть матери в сознании Элоди, навсегда сплелась с грохотом взрывов и едкой серной вонью. А в подсознании — с мучительной тоской ребенка, ждущего сказки на ночь. «Утро доброе!» Марго как раз кипятила чайник, когда Эллади вошла в кабинет. Она достала ее любимую кружку, поставила рядом со своей на стол и бросила внутрь заварочный пакет. «Мудрый да услышит!» Он сегодня разбушевался. Тот тип, специалист по тайм-менеджменту, выдал список рекомендаций. О, Господи! Вот именно! Элоди взяла свою чашку и пошла с ней к себе за стол, на цыпочках миновав кабинет мистера Пендлтона, чтоб тот, чего доброго, не услышал ее и не посмотрел в ее сторону. Она сочувствовала своему пожилому, своенравному боссу, как коллеге. Коллеге! но по опыту узнала, что в плохом настроении он часто обрушивается на подчиненных, а ей сейчас и без того хватало задач, и не было никакой охоты нарываться на новые в виде дополнительной вычетки алфавитных указателей. Но беспокоилась она напрасно. Бросив взгляд в открытую дверь кабинета мистера Пендлтона, она убедилась, что старик занят не на шутку. Сидит, мрачно уставившись в экран монитора, Элуди села за стол и первым делом высвободила альбом из полотенечного савана, а затем переложила его назад в коробку из заброшенной гардеробной. Приступ временного помешательства, который заставил ее вынести артефакт за пределы конторы, прошел. Лучшее, что она может теперь сделать, чтобы загладить вину, это внести все содержимое коробки в каталог, и найти ему подходящее место в архиве, раз и навсегда. Она натянула перчатки и вынула из коробки дырокол, чернильницу, деревянную вставку в ящик стола и очешник. Даже беглый осмотр позволял безошибочно отнести эти незамысловатые конторские принадлежности к середине XX века. Инициалы на очешнике подсказывали, что не будет ошибкой расшифровать их как Лесли Стрэттон Вуд. и Элоди с радостью принялась за простую и ясную задачу — подготовку перечня предметов. Затем взяла новую архивную коробку, уложила предметы в нее, а перечень аккуратно наклеила на боковую стенку. Сумка оказалась интереснее. Элоди начала с того, что подробно проинспектировала ее снаружи, отметив потертые кожаные края и множество царапин на задней части, в основном справа. Превосходное качество швов и пряжка стерлингового серебра с набором из пяти клеем позволяли предположить, что перед ней вещь британской работы. Элоди вставила лупу в глаз и пригляделась. Точно одно клеймо «Лев», другое «Леопард» — знак Лондона. Без короны. Значит, сделано после 1822 года. Строчная «G», выполненная старинным английским шрифтом, обозначала время изготовления. Небольшая консультация по справочнику «Датировка лондонских шрифтов» помогла определить год 1862 -й акцизное клеймо с головой королевы Виктории и, наконец, клеймо изготовителя, инициалы У.С. Элоди раскрыла справочник лондонских предпринимателей и, прижав кончик указательного пальца к странице, вела им сверху вниз до тех пор, пока не увидела «Уильям Симс» и улыбнулась, как старому знакомому. «Значит, это сумка фирмы «Уильям Симс»» и сын, производители серебряных и кожаных изделий высочайшего класса, поставщиков королевского двора и, если Эллоди ничего не путает, владельцев магазина на Бонд-стрит. Что ж, история удовлетворительная, но не полная, ведь другие отметины на сумке, потертости, царапины, иные следы употребления могут добавить к ней еще не одну главу. Прежде всего, они указывают на то, что сумка, несмотря на всю исключительность своего происхождения, была предметом отнюдь не декоративным. Ею пользовались, и пользовались регулярно. Владелец не однажды перебрасывал ее через плечо правое, отметила Элоди, проводя пальцами в перчатках по неравномерно изношенному ремню, так что она висела у него на левом бедре, которая постоянно терлась. Элоди воспроизвела движение, которым люди обычно забрасывают сумку на плечо, и поняла, что сделала бы это в другом направлении, не так, как хозяин сумки, который, скорее всего, был левшой. Это исключало Джеймса Стреттона как потенциального владельца, несмотря на то, что в сумке лежала его папка. Впрочем, это было ясно еще по золоченным инициалам на клапане самой сумки — Э, Джи, р Элоди задумчиво обвела кончиком указательного пальца в перчатке изогнутую «Э». Те же инициалы, что на альбоме. Это позволяет предположить, что автор набросков и владелец инициалов одно лицо, которому или которой принадлежала и сумка. «Неужели художник?» Джеймс Стрэттон был связан со многими известными людьми искусства своего времени, но эти инициалы не вызвали у нее никаких конкретных воспоминаний. Тут, конечно, можно было бы зайти в Гугл, не будь у Эллади прямого выхода на мир искусства. Она достала телефон, подавила сердцебиение, участившееся при виде второго сообщения от Пенелопы, и только тогда набрала СМС-ку Пиппи. «Привет, знаешь художника?» «Скорее всего, викторианца» с инициалами EGR. Ответ прилетел незамедлительно. Эдвард Рэдклифф. «Сегодня все в силе? Можно в одиннадцать вместо 12? Адрес пришлю». Эдвард Рэдклифф. Имя смутно знакомое, хотя среди тех художников, с кем Джеймс Треттон поддерживал постоянную переписку, оно не значилось. Теперь Элоди набрала его в гугле, и кликнула на страничку Википедии. Статейка оказалась коротенькой, и первую ее часть Элоди пробежала по диагонали, отметив только, что Рэдклифф родился в Лондоне в 1840 году и, значит, был почти ровесником Стрэттона. А детство провел в Уилдшире. Старший из трех детей, единственный сын, отец, судя по всему, увлекался искусством, мать тоже имела художественные амбиции. Мальчик несколько лет жил у деда и бабки, лорда и леди Рэдклифф, пока его родители путешествовали по Дальнему Востоку, собирая японскую керамику. Второй абзац был посвящен диким выходкам юного Рэдклиффа, его вулканическому темпераменту и рано проявившемуся таланту, первооткрывателем которого стал некий пожилой художник. Его имя было незнакомо Элоди, но, видимо, он пользовался известностью в те годы. Случайно увидев работу мальчика, он сразу взял юное дарование к себе под крыло. Последовали ранние многообещающие выставки, недолгий роман с Королевской академией, краткая, но яростная размолвка с Диккенсом после одного холодного отзыва и, наконец, полное и окончательное торжество над критиками. Великий Джон Рёскин заказал ему картину. Судя по всему, Эдварду Рэдклифу предстояла выдающаяся карьера – И Элди уже начала задаваться вопросом, почему же она не знает ни одной его работы, когда ее взгляд уткнулся в последний абзац. Эдвард Рэдклифф заключил помолвку с мисс Фрэнсис Браун дочерью фабриканта из Шеффилда. Но когда в возрасте 20 лет его невеста трагически погибла от руки грабителя, художник удалился от света. По слухам, в момент ее гибели он работал над шедевром. Однако ни самой картины, каких либо предварительных набросков так и не нашли. Рэдклиф утонул у южного побережья Португалии в 1881 году. Тело было перевезено в Англию для захоронения. И хотя вклад Рэдклифа в развитие искусства в итоге оказался не таким существенным, каким он мог бы стать при иных обстоятельствах. В искусстве Англии второй половины XIX века он занимает видное место как основатель пурпурного братства. Пурпурное братство — знакомое сочетание слов, причем именно в связи с работой. Элоди сделала мысленную заметку — проверить название по электронному каталогу, куда она вносила все, что касалось переписки А Затем перечитала последний абзац, в котором ее внимание особенно привлекла ранняя насильственная смерть Фрэнсис Браун, уход Эдварда Рэдклиффа от света и его одинокая кончина в Португалии. Ее мысль, как игла, сновала между этими тремя событиями на живую нитку, собирая их стишками причин и следствий, и они сложились вот в какой рисунок. Разбитое сердце помешало талантливому молодому художнику выполнить свои блистательные ранние обещания и в корне подорвало его здоровье, приведя к полному моральному и физическому истощению. Элуди взялась за альбом, который листала до тех пор, пока не нашла вложенную между страницами записку. «Я люблю ее, я люблю ее, я люблю ее, и если не смогу быть с ней, то наверняка сойду с ума, потому что, когда я с ней, мне страшно. Неужели любовь бывает такой сильной, что ее утрата может лишить человека разума? Неужели это возможно? Тут она подумала о Баллистере и покраснела. Потерять его и впрямь было бы для нее очень тяжело, но лишиться из-за этого разума? Нет, ну вот если честно, может ли она представить себя сползающей в бездну непоправимого отчаяния. А что, если вдруг не стало ее? Элоди увидела своего жениха. Безупречный костюм, пошитый на заказ у того же портного, который шил и для его отца. Гладкое, красивое лицо, притягивающее восхищенные взгляды везде, где бы он ни появлялся. Голос, согретый нотками наследственной привычки к власти. — Нет, он так уверен в себе, так чисто выбрит и сдержан, что Элоди не могла представить себе его безумным ни при каких обстоятельствах. Больше того, ее отрезвила мысль о том, как безболезненно и быстро затянется брешь, пробитый ее исчезновением в его жизни. Так поверхность пруда, потревоженная брошенным камнем, через минуту становится по-прежнему гладкой». Ничего похожего на бурные проводы матери, когда горе выражало публично, не скрывая эмоций, а страницы газет пестрели черно-белыми фото Лорен Адлер и заголовками, в которых повторялись слова «трагедия», «блистательная» и «погасшая звезда». Может, и Фрэнсис Браун была такой же неузарядной личностью? И тут Элоди посетила одна мысль «Папка для документов», принадлежавшая когда-то Джеймсу Стрэттону. Все еще лежала внутри сумки, а в ней была фотография. Кто это? Франсис Браун? Возраст подходящий. Вряд ли это лицо могло принадлежать женщине намного старше двадцати лет. Элла снова загляделась на снимок, околдованная взглядом молодой женщины, его прямотой. Видимо, она прекрасно владела собой, это незнакомка и очень хорошо знала цену себе и своим мыслям. Именно о такой женщине пылкий молодой художник мог написать. «Если не смогу быть с ней, то наверняка сойду с ума». Она набрала в гугле «Фрэнсис Браун» и увидела множество вариантов одного и того же портрета. Молодая женщина в зеленом платье, тоже красивая, но в рамках разумного, не такая, как та на фотографии. Элоди ощутила приступ глухого разочарования. Знакомое чувство. Удел всех архивариусов, этих искателей сокровищ, которые погружаются в жизнь того, кто стал предметом их исследования до самого дна, а затем методично сортируют поднятые оттуда фрагменты повседневности, восстанавливая порядок событий и вечно надеясь, вдруг среди них блеснет редкая драгоценная находка. Конечно, это был выстрел на угад. В конце концов, мало ли, почему альбом и записка оказались в одной сумке с фотографией и папкой. Их могли положить туда позже, и между ними не обязательно есть связь. Сумка и альбом принадлежали Эдварду Рэдклиффу. Папкой владел Джеймс Трэптон. До сих пор никаких указаний на то, что эти двое знали друг друга, не возникало. Элоди снова взялась за фотографию. Рамка была очень хорошего качества стерлинговое серебро, покрытое сложным узором. Папка для документов Джейнса Стреттона датировалась 1861 годом, поэтому казалось логичным, что снимок в ней также принадлежал ему и был приобретен после означенного года, а также, что эта женщина играла в его жизни достаточно важную роль, и ее снимок представлял для него определенную ценность. Но кто же она? Тайная возлюбленная. Вряд ли. Ничто в его письмах или дневниковых записях даже не намекало на присутствие в его жизни кого-нибудь в этом роде. Она еще раз вгляделась в прекрасное лицо, точно ища в нем подсказку. Чем дольше она смотрела, тем сильнее становилось его притяжение. Снимок был сделан сто, а то и сто пятьдесят лет назад, Но время не отметило внешность модели своей печатью. Напротив, лицо было на удивление современным и вполне могло принадлежать одной из тысяч девушек, которые гуляли сейчас по улицам летнего Лондона, смеялись в компании друзей, наслаждались ласковым солнцем. И смотрела она уверенно, с юмором, устремленный на фотографа взгляд был таким откровенным, что Элоди испытала почти физическую неловкость будто подглядела за чем-то очень личным. «Кто же ты?» — чуть слышно спросила она. «И кем ты была для него?» Но это было не все. В снимке присутствовало некое качество, с трудом передаваемое словами. Женщина на нем сияла. Конечно, свет исходил прежде всего от лица с правильными чертами, и необычным выражением, но это можно было сказать и об остальных деталях ее образа. Длинные, неуложенные, сложную прическу волосы, романтическое платье, свободное и простое, но в то же время соблазнительное из-за подчеркивавшего талию пояса, из-за рукава, поднятого до локтя, так что видна была освещенная солнцем рука. Глядя на нее, Элза почти физически ощутила теплый летний ветерок с реки как он касается лица женщины, перебирает пряди ее волос и складки белого хлопкового платья. И в то же время она понимала, что все это игра воображения. Ведь никакой реки на снимке не было. Просто ее разум так отзывался на атмосферу свободы, присущую этому снимку. И это платье, как бы Эллади хотелось такое же на свадьбу. Господи, свадьба! Эллади взглянула на часы и увидела, что уже четверть одиннадцатого. Она даже не ответила на последнее сообщение Пиппы, а ведь ей пора уже выдвигаться, если она хочет успеть на Кингс Кросс к одиннадцати. Элоди спешно засунула в сумку телефон, блокнот, дневник и солнечные очки, оглядела напоследок стол, проверить, не забыто ли что-нибудь важное, и вдруг, словно ей шепнули что-то на ухо, протянула руку к фото женщины в чудесном платье. Вороват, оглянувшись на Марго, которая сосредоточенно склонилась над каталожным ящиком, она завернула снимок в чайное полотенце и сунула в сумку. Выходя за дверь и поднимаясь по лестнице к свету теплого летнего дня, Элоди набирала СМС-ку. — печатала она. «Выхожу, ушли адрес. Скоро буду».